Алексеем Александровичем быстротой и энергией. Через три месяца был представлен отчет. Быт инородцев был исследован в политическом, административном, экономическом, этнографическом, материальном и религиозном отношениях. На все вопросы были прекрасно изложены ответы, и ответы, не подлежавшие сомнению, так как они не были произведением, всегда подверженной ошибкам человеческой мысли, но все были произведением служебной деятельности.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 на эти меры, выражая свое негодование и против самих мер, и против их признанного отца, Алексея Александровича. Стрёмов же отстранился, делая вид, что он только слепо следовал плану Каренина, и теперь сам удивлен и возмущен тем, что сделано. Это подрезало Алексея Александровича. Но несмотря на падающее здоровье,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 Тем более, что он при самом отъезде официально возвратил при бумаге прогонные деньги, выданные ему на двенадцать лошадей для проезда до места назначения. «Я нахожу, что это очень благородно», — говорила про это Бетси с княгиней Мехкою. «Зачем выдавать на почтовых лошадей, когда все знают, что везде теперь железные дороги?»